Глава первая. Русалка на ветвях. С Ленкой мы познакомились в самом начале учебного года. Я заблудился и опаздывал на пару, а она сидела на подоконнике в фойе, обхватив коленки руками. Маленькая и незаметное, как привидение. Я даже сначала прошел мимо, но она громко кашлянула. Специально или случайно? И я обернулся. «Привет», — осторожно произнес я. «Не подскажешь же, где кафедра истории?» Она посмотрела на меня очень серьезно. Наверное, прикидывала, на каком факультете я могу учиться или сколько стоят мои шмотки. Я тоже успел рассмотреть ее. Меня удивило, что она была не накрашена. Совсем. Знаете, девчонки часто мажут на лица тону всякой хрени, чтобы выглядеть не накрашенными. А у этой даже брови не были подведены. И волосы, светлые, свои... Я в этом неплохо разбираюсь, у меня старшая сестра и мама довольно молодая, так что я хорошо знаю, как выглядят волосы у ненатуральных блондинок. А еще у меня ее глаза. Нет, не в том плане, что они были большие или какие-то необыкновенно красивые. Самые обычные серо-болотные, но что-то у них цепляло. Какая-то необъяснимая дьявольская искра. Потом я понял, что именно меня зацепило, но было уже слишком поздно. Вход на кафедру истории со двора. Ты не туда зашел, ответила она, рассмотрев меня с головы до ног и плавно сползла с подоконника. Пошли, провожу, первокурсник. Я не стал допытываться, откуда ей известно, что я первокурсник, но, кажется, слегка покраснел. Хотя что тут допытываться. Наверняка история у всех начинается на первом курсе. А раз я не знаю, где кабинет, то и на пару иду впервые. Слава. Представился я, послушно шагая за ней. «Угу. Лена!» Мне стало немного обидно от того, с каким равнодушием она отреагировала. Обычные девушки испытывали куда больше воодушевления при знакомстве со мной. «Искусствовед?» — вдруг спросила она. «Живописец. Лена фыркнула, чем задела меня в очередной раз за нашу короткую встречу. Да уж, я был каким-то обидчивым хлюпиком». Мы вышли во двор, охранник резался в пасенс на компьютере и даже не спросил у нас, куда мы выходим, или просто привык к тому, что студенты бегают туда-сюда. Прошли еще немного, и Ленка остановилась в пристройке с убогой железной дверью. «Пришли, живописец!» «Шутишь? Тут явно не учится!» Она снова фыркнула, как кошка, на которую брызнули водой. «Слушай, а что ты себе навоображал, когда поступал?» «Огромные аудитории со сценой или лектории с интерактивным оборудованием, как по телеку?» «Добро пожаловать в реальный мир, слава живописец!» Я вообще не понял, с чего она так обозлилась. Ленка круто развернулась и побежала обратно в главный корпус. Наверное, вспомнила, что и сама опаздывает. Я пожал плечами и толкнул железную дверь. «Не обманула. Там действительно было учебное помещение». Я, как можно незаметнее, проскользнул вдоль стены, сел рядом с Мишкой, моим старым другом. Мишка лучезарно улыбнулся, как умеет улыбаться только он, и с готовностью протянул мне листок бумаги в клетку. «У меня есть», — отмахнулся я и достал собственную тетрадь. «Как хочешь», — пожал плечами Мишка. «Слушай, ты чего воздал? Долго искал кабинет. Препод наградил нас грозным взглядом, поверх очков, и мы с Мишкой замолчали. «Потом расскажу». Написал я на листке и показал другу. Мишка кивнул. Вообще, мы договаривались, что первые дни учебы везде будем ходить вместе, чтобы быстрее привыкнуть к универу. Ну и вдвоем проще. Но в тот день Мишка предупредил, чтобы я шел на эту пару без него. Он хотел познакомиться с девушкой, на которую певился с самого первого дня учебы. Ну, я не стал спорить, пускай подкатит к красотке. Я смотрел на преподавателя. Странно, он был какой-то мужик но для историка, как по мне, в самый раз. Лицо гладкое, чуть отечное, хотя сам не старый. Волосы редкие, зачесы назад. Очки круглые в золотой оправе, галстук с ананасами. Говорил сбивчиво, непонятно, как кролик из советского мультика про Винни-Пуха. Я красноречиво покосился на Мишку. Он все понял и хрюкнул в кулак. Но оба прыснули со смеха. надо люди!» — повысил голос препод. Я так и не знал, как его зовут, а он сам даже не потрудился написать свое имя на доске, как делали другие. «Соблюдайте, прошу же вас тишину!» На нас обернулась половина аудитории. «Ну, знаете, такая себе привычка непременно разглядывать тех, к кому относятся замечания. Я сделал каменное лицо и уткнулся в свой конспект. Там было написано всего-то две жалкие строчки. Как записывать, когда почти ничего из речи препода не понимаешь?» Глянул в блок механа, а там вообще было пусто. Он зависал в мессенджере, наверное, раздобыл-таки -то номер той девчонки. Я пожал плечами и достал карандаш. Рисовать на листах в клетку не самая лучшая идея, но других с собой не было. Я подумал, что с завтрашнего дня начну носить в универс Как же живописец ведь творческие люди просто обязаны рисовать всегда и везде. Перед глазами всплыл образ Ленки, как сидела на подоконнике совсем одна в огромном коридоре. Я набросал ее, стройную, маленькую, с длинными распущенными волосами. Хотел нарисовать и подоконник, и высокое окно, но что-то щекнул в голове. Повел линию по-другому, нарисовал толстую узловатую ветку, дубовые листья, желуди и шершавый дубовый ствол. Стал штриховать. «О, русалка на ветвях сидит», — шепнул Мишка, без пардона заглядывая в листок. «Кто такая? Где подцепил?» «Не цеплял я никого, буркнул в ответ. Потом расскажу». «Мне не хотелось, чтобы препод Кролик сделал нам еще одно замечание из-за болтовни. Кто его знает, какой он? Запомнит, потом завалит на зачесе. Нет уж, мне такого не надо. Я со школы привык быть в нормальных отношениях со всеми. И с учителями, и с учениками. И как-то не хотелось нарушать этот конформистский уютный порядочек». Я надеялся закончить универ так же легко, спокойно и гладко, как закончил школу. Пай мальчик, ботан, как меня только не называли. Но я никогда не обижался, только пожимал плечами и улыбался. Чего толку обижаться? Я-то знал, что все делаю правильно. Родители радовались, как мне все легко дается. Только Ирка, сестра, плевалась ядом. «Ты, Славка, валенок», — говорила Ирка. «Серая мышь. Закончишь школу на пятерке, пойдешь в элитный вуз, а толку-то?» Ну, получишь диплом, в жизни все равно ничего не добьешься. Ты как котенок без когтей и зубов. А такие не выживают. Будешь вечно подстраиваться под других, а под себя подстроиться забудешь. Честно, иногда я был с ней согласен. Но такие разговоры бесили. Мы с Иркой совсем не были похожи друг на друга. Лет с тринадцати она красила волосы в безумные цвета, только недавно степенилась и остановилась на белом. В школе дралась с пацанами, дерзила учителям, после девятого свинтила в колледж из-за ссоры с директором. вуз не пошла, чем вызвала шок у родителей. Зато теперь ей плохо зарабатывала, открыв интернет-магазин украшений. Мы с Икой, в общем-то, ладили, несмотря на разногласия, и к ее мнению я прислушивался, хотя и делал вид, что мне все равно на нее. Я так увлекся, что стал добавлять на рисунок разные детали. Прорисовал кору дуба, прожилки на листьях, отблески на бочках желудей. Над Ленкой тоже постарался, вырисовал волосы, но слишком приукрашивать не стал. Русалка ведь на той и русалка, чтоб ходить растрепанный, и чтоб никаких тебе рыбы хвостов. Ах да, одежду я и тоже рисовать не стал. Какая же нежить носит одежду? Михан присвистнул тихонько, снова заглянув в листок. «Круть побольше пририсуй!» «Иди ты, советчик! Так надо!» Закончив, я кинул свое творение критическим взглядом, остался доволен. «Надо будет обязательно перерисовать этот сюжет, только уже нормально, маслом на холсте. Подумал еще, что круто бы пригласить Ленку попозировать, и неожиданно для себя смутился. Звонков здесь не было слышно, в пристройку они не были подвезены». Парот занимались без перерыва, зато препод-кролик отпустил нас пораньше, сверившись по своим старомодным часам на коричневом ремешке. Мои одногруппники, большинство из которых я еще не успел запомнить, не то что по именам, но даже в лицо, загалдели, собрали вещи и, толкаясь, повалили прочь из аудитории. Мы с Мишкой, наконец смогли поговорить полный голос. «Ну что там твоя рыженькая?» — спросил я. «Дала телефон?» «Да ла, куда ж денется?» — улыбнулся Мишка. Он умел так улыбаться, что на щеках появлялись смазливые ямочки, и все девчонки от этого почему-то млели. «Наташкой зовут!» — и запел шутливо. «Натали!» — я одобрительно хлопнул Мишку по плечу. «Мы тоже вышли во двор под теплое солнце». «Неаполитанское жёлтое!» — заявил Мишка, щурясь на лучи. «А по мне ближе к золотисто темной «Повыпендривайся еще!» Мы стали шутливо пихаться, подняли целую тучу противно скрипящих на зубах пыли и спугнули толстых голубей. Старшекурсники презрительно на нас косились, она была весела и пофигистична. «Может, свалим?» — предложил Мишка, когда мы навозились и прислонились спинами к нагретому кирпичу здания универа. Мы оба тяжело дышали и сплевывали пыльную слюну. Я помотал головой. «Да не!» «Третий день всего. Рано валить. Давай уж хотя бы неделю отходим, всех преподов узнаем, а потом решим, что можно прогулять, а что лучше не стоит». «У -у, батан, поддразил меня Мишка. Я снова пихнулся, но не зло. Мишкины подколы меня не раздражали. Я ведь знал, что он никогда меня всерьез не осуждал. Наоборот, поддерживал во всем и соглашался со мной, хоть и мог поворчать. «Мы ведь с ним уже тысячу лет знакомы». С первого класса за одной партой сидели, и если я не приносил домой ничего, кроме пятерок, то Мишка перебивался с двойки на тройку. Тогда его мать попросила меня за ним приглядывать, подтягивать, если придется. И Мишка стал за мной тянуться. Получилось не сразу, но все-таки получилось, и школу он закончил всего с пары четверок. Честно сказать, я гордился другом. И даже немного завидовал. Как-то подглядев, что я рисую, он тоже записался в художественный кружок. И, надо сказать, преуспел. При поступлении на живопись Михан получил высший бал, тогда как я еле-еле дотянул до необходимого минимума. «Ну что тогда в столовку?» – спросил он. «О да, пожрать бы неплохо», – согласился я. «Или тебе, мамка, с собой обед в контейнер собрала? Как у всяких «American Students». Я снова толкнул гогочую Мишку, отобрал у него сумку и бросился в корпус. Мишка с криками погнался за мной. Студенты расступались и ржали над нами, придурками, как кони. Я вбежал в столовую, с размаху плюхнулся на скамейку. Мишка ввалился прямо за мной, сел рядом и стал отнимать мою сумку. Мы возились и дрались, пока нам не сделала замечание работница за прилавком. Я дал Мишке сумку, мы успокоились и пошли выбирать, что сегодня взять поесть. Тут никто не собирался нас бесплатно кормить, как в школе. На витрине стояли тарелки с салатами, супами и горячим. «Было еще несколько сэндвичей, пирожки и булочки. Ну и чай и кофе, конечно». Устали в очередь. Мишка растерянно подсчитал мелочь, которую нашел в кармане и почесал затылки. «Слушай, у меня только на пирожок с капустой хватает. А ты мою сумку украл, так что с тебя компенсация за моральный ущерб». «Чего еще придумаешь?» Я поваршал для виду, но, конечно, согласился купить ему тарелку борщей котлету с пюре. «Не обеднею друг, дороже». К тому же Михан тоже частенько выручал, когда у меня кончались карманы и деньги. Но это было, по правде сказать, редко. Перед нами в очереди стояли девчонки. Мишка сначала пелился на них, но потерял компании интерес, когда понял, что среди них нет рыжей нимфа Наташки. Я стрелял у них быстрым взглядом. Ничего симпатичные, но все похожие друг на друга: волосы со светленными концами, модно намалеванные брови, мягкие свитера и джинсы в тяжку. Инстагерлс, блин. Я сам удивился, что почувствовал разочарование, когда не увидел среди них ленку-русалку. Девчонки купили салаты и питьевые йогурты. Ирка бы сказал, что они понтуются. В йогуртах один сахар и пустые калории. Зель бы лучше горячий суп. Я так явственно представил ворчание сестры, что громко усмехнулся. Чего смеешься? Строго спросил работница за кассой. Давай заказывай, не держи очередь. Я быстро оглянулся. За нами с механом и правда выстрелилось прилично студентов, и все они мрачно на нас поглядывали. Боялись не успеть заживать свой обед за перемену. Я заказал два борща и две порции котлет. Взял еще два чая с лимоном и по сладкому батончику. Вышло дороговато, почти как в кафе. Я подумал, что надо будет посмотреть в интернете, нет ли поблизости от универа Макдоналдса или KFC, чтобы не каждый день тратиться на столовку. И еще подумал о том, что надо бы найти несколько заказов, чтобы подзаработать еще денег и не жаться. Мы забрали подогретую еду и вернулись за стол. Мишка тут же набросился на борщ, а я сначала решил зайти в Инстаграм и сделать пост о том, что снова беру заказы. Я подрабатывал тем, что рисовал эскизы для татуировок и благодаря сарафанному радио ко мне охотно обращались. Рисовал всякое. Птицы, цветы для девушек, парням корабли, черепа и диких зверей. Получалось неплохо, да и мне самому нравилось, особенно когда потом присылали фотки готовых татуировок. Гордость брала от того, что кто-то решился нанести мой рисунок на собственную кожу, приходи с ним до конца жизни. Казалось, будто это я сам буду в памяти людей столько, сколько они будут жить. Лирика, конечно. Но и радовался. Мишка наблюдал, как я строчу пост в Инстаграм. «А нарисуешь мне Наташку на плече? Но только чтоб смылась потом!» Я посмеялся. «Ты сам себе нарисуешь не хуже меня». Мы поели, отнесли тарелки на специальный столик и пошли на следующую пару. Я как идиот крутил головой в надежде увидеть Ленку, но она, видимо, не хотела обедать или пошла куда-то в другое место. Подумав это, я приободрился и тут же разозлился на себя. «Ну что она мне сдалась в самом деле? Обычная девушка, так и в каждом универе завались. Настя, с которой я встречался в десятом классе, была намного красивее» но что-то все равно заставляло вспоминать, как она сидела на подоконнике. «Русалка на ветвях», — точно Мишка подметил. Английские и основы рисунка прошли быстро. Я старался запоминать одногруппников в лице и по именам, и вроде бы у меня что-то получилось. По крайней мере, теперь точно мог не бояться поздороваться ни с тем, столкнувшись в коридоре. Когда мы вышли из универа, я пытался рассмотреть Ленку в толпе студентов, но у меня не вышло». Я только заметил, как похожая на нее девушка бежит к остановке, спеша к уже стоящему там автобусу. Как только успел отойти так далеко от универа. Девушка запрыгнула внутрь, автобус закрыл двери и покатился по дороге. А я попрощался с Мишкой и пошел к светофору.